Орехи, конфеты, шоколад, различные консервированные компоты, ананасы, ящики с вареньем, печенье, пастила и много другого, вплоть до самого существенного, до консервированного мяса и целых штабелей муки и крупы. Было смешно читать, как Николай Антонович начинал прежде всего с продовольствия. Для меня это было лишней уликой. Но дальше он писал поумнее. Указывая, что экспедиция была снаряжена на общественные средства, он скромно намекал, что именно ему впервые пришла в голову мысль пройти по стопам Норденшельда. Он с горечи указывал на препятствия, которые чинило ему реакционная печать и морское министерство. Он приводил надпись, которую сделал морской министр на рапорте о том, что Святая Мария пропала без вести. «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд». С еще большей горечью он писал о том, как архангельские промышленники обманули его брата, подсунув ему плохих невыезженных собак, едва ли не проданных уличными мальчишками по двугривенному пару И как вообще пошатнулась организация всего дела, только что Николай Антонович вследствие болезни был вынужден отойти от него. Он не называл фамилий промышленников. Ещё бы. Только один из них был обозначен буквой «В». Николай Антонович обвинял «В» в том, что тот нажился на поставках мяса, которое пришлось выбросить в море, ещё не дойдя до югорского шара. Эта часть статьи была написана сознанием дела. Николай Антонович даже приводил цитату из Амундсона. «Удача любой экспедиции полностью зависит от ее снаряжения», и блестяще доказывал справедливость этой мысли на экспедиции своего покойного брата. Он приводил отрывки из писем покойного брата, который горько жаловался на торгашей, воспользовавшись тем, что стоянка в Архангельске была сокращена и нужно было торопиться с выходом в море. О самом путешествии Николай Антонович почти не писал. Он упоминал только о том, что в Югорском шаре Святая Мария встретила несколько торговых пароходов, стоявших на якорях в ожидании, когда разойдутся льды, заполнявшие южную часть Карского моря. Согласно рассказу одного из капитанов, Святая Мария на рассвете 17 сентября смело вошла в Карское море и скрылась за линией горизонта, за сплошной линией льдов. «Задача, которую поставил перед собой и Эл Татаринов, — писал дальше Николай Антонович, — не была выполнена, но попутно было сделано замечательное открытие. Речь идет об открытии Северной земли, которую капитан Татаринов назвал «Землею Марии». Я купил этот номер Советской Арктики. Тем более, что в статье были ссылки на другие статьи того же автора по тому же вопросу. И вернулся в гостиницу. Нельзя сказать, что я вернулся в хорошем настроении. Мне почему-то казалось, что раз уж напечатана эта ложь, и раз уж так давно напечатано больше года, значит, все кончено. Поздно возражать, и никто не станет слушать моих возражений. Он предупредил их. Это была ложь, но ложь, перепутанная с правдой. Он первый указал на значение экспедиции Святой Марии. Он первый указал, что Северная Земля была открыта капитаном Татариновым за полгода до того, как ее увидел впервые Вилькицкий. Конечно, он взял это из письма капитана, которое я передал Кате. Он опередил меня во всем. Я расхаживал по своему номеру и свистел. «По правде говоря, больше всего мне хотелось сейчас поехать на вокзал и взять билет Москва-Красноярск, оттуда самолетом до Заполярья. Но я не поехал на вокзал. Наоборот, сел за докладную записку. Я писал ее целый день. А когда работаешь целый день, разные невеселые мысли приходят и уходят. Ничего не поделаешь. Помещение занято».